Сентябрь седьмое число, день моего рождения, небо с утра занесло, а в доме всем тучам назло вешнее настроение. Оно над столом парит, облаком белоснежным и запахом пряно-нежным крепче вина пьянит. Бутоны тугие, хрустящие, В каплях холодных рос. Как будто не настоящие, Как будто бы в белой чаще Их выдумал Дед Мороз. Какой уже год получаю Я этот привет изрос, И задаю вопрос, Кто же их, кто принес? Но так еще и не знаю, Обняв, как охапку снега, Приносит их всякий раз Девушка в ранний час, Словно из книги Цвейга. Вспыхнет на миг, как пламя Слова смущенно тихие Спасибо вам за стихи И вниз застучит каблучками Кто она? Где живет? Спрашивать бесполезно Романтики в рамках тесно Где все до конца известно Красивое пропадет Три слова, короткий взгляд До да пальца с прохладной кожей так было и год назад, и три, и четыре тоже. Скрывается, тает след таинственной доброй вестницы, И только цветов букет, да каблучков по лестнице. 1969 год. Шагане. Шагане ты моя, Шагане, Сергей Есенин. Ночь нарядно звездами расцвечена, Ровно дышит спящий Ереван. Возле глаз, собрав морщинки, трещины, Смотрит в синий мрак седая женщина, Шагане Нерсесовна Тальян. Где-то в небе мечутся зорницы, Словно золотые петухи. В лунном свете тополь серебрится, Шагане эрсесовне не спится, В памяти рождаются стихи. В Харасане есть такие двери, Где обсыпан розами порог, Там живет задумчивая Перри. В Харасане есть такие двери, Но открыть те двери я не мог. Что же это, правда или небыль, Где-то в давних призрачных годах Пальмы, рыба, слугуни с хлебом, Грохот волн в упруге бубен неба И батуми в солнечных лучах. И вот здесь-то в утренней тиши Встретились Армения с Россией. Черные глаза и голубые, Две весенне трепетных души. Черные, как ласточки, смущенно Спрятались за крыльями ресниц. Голубые – Вспыхнув восхищенно, загипнотизировали птиц. Закружили жарко и влюбленно, оторвав от будничных оков. И смотрела ты завороженно в голубой пожар его стихов. И не для тумана или обмана в той восточной лирике своей он Батуми сделал Харасаном так красивее было и звучней. И бедали, что тебя, армянку, школьную учительницу вдруг, Он, одев в наряды персиянки, перенес на хоросанский юг. Ты на все фантазии смеялась, взмыв на поэтической волне, Как на звездно-сказочном коне все равно, Ведь имя же осталось Шаганне. В Харасане есть такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая Перри. В Харасане есть такие двери, но открыть те двери я не мог. Что ж, они и вправду не открылись, но распахнись они тогда, то, как знать, быть может, никогда строки те на свет бы не явились. Да, Он встретил песню на пути, Тут вскипеть бы яростно и лихо, Только был он необычно тихим, Светлым и торжественным почти. Шагане, задумчивая Пэри. Ну а что бы, если в поздний час Ты взяла б и распахнула двери Перед синью восхищенных глаз? Можно все домысливать, конечно, Только вдруг с той полночи хмельной Все пошло б иначе, И навечно две дороги стали бы одной? Ведь имей он в свой нелегкий час И любовь, и дружбу полной меры, То, как знать, быть может, Англитера, Эх, да что там умничать сейчас? Ночь нарядно звездами расцвечена, Ровно дышит спящий Ереван. Возле глаз Собрав морщинки, трещины, Смотрит в синий мрак Седая женщина, Шагане Нерсесовна Тальян. И, быть может, Полночью бессонной Мнится ей, что расстояний нет, Что упали стены и законы, И шагнул светло и восхищенно Красоте прославленный поэт. Ихмелея, Кружит над землею тайно жгучих смолянистых кос В перемешку с песенной волною Золотых Есенинских волос. 1969 год